568. Матерь Агни-йоги. Учителю место в переднем углу. Если поставить владыку в сознание превыше всего, то и жизнь зазвучит по-иному, и в этом ключе исполнена будет симфония жизни. Многие жизни звучат диссонансом. Отдельные созвучные аккорды симфонии не дают, а главное — неведомо исполнителем, ради кого и чего совершается труд их. Владыка же стройность внесет во все случаи жизни, и смысл ей придаст, и укажет, как жизнь провести в нужном тоне, не отклоняйся